Девятое. Ветер и море. Провела я Зару прямиком в подсобку. «Знакомься, это Вераэль. Вераэль — это Зарина, она целитель». «Ух ты!» — восхитилась подруга. «В смысле, я очень рада знакомству». Она так разглядывала эльфа, что меня невольно кольнула ревность. «Взаимно!» — улыбнулся Вераэль и вопросительно посмотрел на меня. «Давайте присядем» предложила я, размышляя, как начать разговор и что можно рассказать. По-хорошему, стоило сначала обсудить всё с Вероэлем, но теперь придётся решать самой. «Только не говори, что он потерял память». Зарина уставилась на меня. «Ты ведь не просто так тогда спрашивала, да?» «Да», — со вздохом подтвердила я. «А смысл отпираться? Раз уж Зара самостоятельно сопоставила факты, значит, всё действительно весьма очевидно». «А из-за чего именно вы так и не выяснили? «Скорее всего, из-за сбитого портального перехода», — ответил эльф, включаясь в разговор. «Но имя своего вы вспомнили?» «Узнал», — поправил её Вероэль. Воспоминания по-прежнему не вернулись. «А навыки?» «Всё умение при мне». «Потрясающе!» «Теперь восхищению подруги вовсе не было предела. В смысле, печально, конечно, но случай невероятно интересный. К целителям-элементалистам вы, так понимаю, не обращались?» «Нет». Одновременно отозвались мы с Вероэлем. «У тебя есть какие-то мысли?» — спросила я у Зары. «По правде, это не совсем моя специфика», — протянула подруга, но было видно, что задача ей интересна, как и эльф. «Помнится, ты говорила, что при попытке вспомнить появляются болевые ощущения. В таком случае можно для начала попробовать убрать боль. Это вполне в моих силах. И посмотреть, облегчит ли это процесс вспоминания». «Заодно используем новый магнитный артефакт. Он улучшает кровообращение. а Лишним не будет». Мы с Вероэлем переглянулись. «Да, стоит только попасть в цепки и лапы целителя, потом не отобьёшься. С другой стороны...» «Зар, а боксы свободные есть?» В голову пришла новая мысль. «О ней, надеюсь, жалеть не придётся». «Все свободны». Суверная ежанка тут же постучала по столешнице и выдрала у себя волос. Последнее было исключительно местной приметой. От самых страшных невзгод использовалось нечасто, иначе ходить бы всем ларновцам лысыми. Боксы предназначались для тяжело больных пациентов, и каждый целитель мечтал, чтобы они почаще пустовали. А если мы поместим туда Вераэля? Боюсь, здесь его оставлять дальше опасно. Если Гард начнет активно раскручивать тему, то скоро в лабораторию нагрянут. Не знаю, какие будут последствия лично для меня, но эльфа выгонят точно. И хорошо, если в стражу не сдадут. А в стражу, с учётом последних новостей, ему ну никак нельзя. «А почему нет?» — легко согласилась подруга. «Вы ведь прячетесь?» — с горящими от восторга глазами поинтересовалась она. «Мы можем его бинтами перемотать, заодно кровостимулирующий артефакт закрепим. Отличная маскировка». А ещё в целительском нормальное отопление и койки, так что нам не придётся мёрзнуть и ютиться на старом диване. Правда, последнее вызывало скорее разочарование, чем радость. Мы быстро прибрались в лаборатории и подсобки, оделись и пошли в целительский корпус. Там Зара провела нас через инфекционный фильтр прямиком в бокс, в длэльфу, больничную одежду и принадлежности. И когда Вероэль переоделся в белые пижамные штаны и рубашку, Нацепила на него какую-то сетчатую шапочку и щедро мотала голову бинтами. Так, что остались одни глаза и рот. Это просто сюжет для Анжелы Стрейк! Прошептала себе поднос Зарина и уже в полный голос добавила. Что касается воспоминаний, сегодня отдыхайте и не перенапрягайтесь, а завтра снимем артефакт, подберем обезболивающее и тогда будете пробовать. Если кто-то будет спрашивать про эльфа, начала я. «Никому ничего не скажу, не переживай. Если хочешь, положу тебя в соседний бокс и даже обмотать так же могу. Перевязочного материала у нас с избытком». «Нет-нет», — подняла я руки. «Лучше домой пойду. Заодно узнаю, у хозяйки действительно ли приходила стража». Оставляла я Вероэля, с тяжёлым сердцем. С одной стороны, я знала, что Назару можно положиться, и эльф с ней в безопасности. С другой, я так к нему привыкла за эти несколько дней, что, идя домой в одиночестве... Чувствовала себя некомфортно. А ещё не покидала ощущение постороннего взгляда, который словно сжег мне спину. Я несколько раз оборачивалась, но никого подозрительного не заметила. И всё же прибавила шагу, стараясь держаться более-менее освещённых улиц. Эх, надо было на боевого могучиться! Сейчас бы даже в портовом районе гуляла спокойно. Хотя кто бы меня взял с моим небольшим резервом? Отец бы кость милёг, но не пустил на боевой факультет. При воспоминании о семье стало как-то грустно. Все эти два с половиной года я крутилась, как белка. Некогда было скучать, да и обида на отца вытеснила все остальные чувства. Теперь же, проведя столько времени с Вероэлем я особенно остро ощутила собственное одиночество. Люди вокруг гуляли парами, семьями, а то и большими шумными компаниями. И во мне проснулась лёгкая зависть. Закончу магистратуру, стану полноценным преподавателем и сотрудником кафедры и начну больше времени уделять себе и своей личной жизни. Хотя кого я обманываю? Стоило зайти в дом, как мне навстречу тут же вышла мадам Ролье. Энни, женщина облегчённо прижала руки к груди. «Как хорошо, что ты вернулась. Я уже переживать начала. Обычно ты не уходила так надолго, и пока тебя не было, тут такое произошло» она как-то незаметно увлекла меня к себе на кухню, разлила чай по кружкам, достала свежие булочки. Представляешь, к нам приходила стража, искали какого-то преступника в нашем доме у двух порядочных и честных женщин. Я подготовила несколько жалоб, как только стражи и градоправитель начнут приём населения, сразу отнесу. А как выглядели эти стражи или вы узнали их имена и звания, чтобы жаловаться на кого-то конкретного? Поспешила я с уточнением. Мне в целом было несложно предоставить свои комнаты для обыска, интересовало другое. Один, главный такой невысокий, неприятный, с широким плоским лицом, один просто огромный, в дверные проемы не проходил, везде пригибался, и плечи такие широченные. Хозяйка расставила руки, демонстрируя внушительный размах плеч стража, а другие два такие обычные средние комплекции, но не южане, бледные и русоволосые, видимо, из северных регионов к нам прибыли. Я задумчиво кивнула. Описание оказалось исчерпывающим, правда, в нём не хватало мага, и всё же я была почти уверена. Это те самые стражи, что пытались арестовать эльфа в новогоднюю ночь. Может, стоит их найти и попробовать переговорить? Возможно, им что-то известно про эльфов. Только как их разговорить? Сказать, что видела эльфа? Нет, слишком рискованно. Но стража оставалась запасным вариантом на случай, если артефакты Зары не помогут Вераэлю вспомнить хоть что-то о себе. С этой мыслью я поблагодарила мадам и поднялась к себе в мансажду. Завтра обсужу всё с эльфом. Больше никаких активных действий без него не предпринимаю. И с Зарой стоит посоветоваться, раз уж она всё знает. Целительница была местной, жила в Ларно с рождения и знала много полезных людей. Вдруг она подскажет, кому можно обратиться. Утром, наскоро позавтракав, я сразу побежала в академию. Мысль, как там Вероэль, без меня не давала покоя и на подходе к академии увидела интересную картину. «Не положено, и всё тут». Наш доблестный престарелый сторож выпятил грудь, стоя перед стражами, готова поспорить, что теми самыми заходившими к нам и пытавшимися арестовать эльфа. «Мы действуем именем короля», — напирал на него самый здоровый. «Ничего не знаю, не пущу, и всё». Между сторожем и стражами мерцал магический барьер, сдерживающий напор блестителей закона куда лучше старичка но это не мешало последнему делать важное лицо. «О, Энни!» — обрадовался он, заметив меня. «Вот скажи этим уважаемым, что никаких эльфов у нас нет. Мы точно знаем, что один есть». Невысокий и, видимо, главный, про которого говорила мадам Ролье, тоже не собирался сдаваться. Я бочком протиснулась мимо них, не желая участвовать в перепалке. «Все равно стражам ничего не докажешь. Да и врать я не любила и не умела. И уже уходя, услышала». «О, вот наш самый талантливый артефактор. Подтверди, Гард, что у нас нет эльфов». Я едва не взвыла и почти бегом направилась к целительскому корпусу. Вероэль нашёлся в том же боксе, такой же перевязанной. Зара хлопотала над ним, что-то замеряя и делая пометки. «Вероэль, тебе нужно быстрее всё вспоминать». С порога известила его. «У ворот стражи и Гард. Зара, что с обезболиванием?» «Обезболивать будем комбинированно» решила целительница. Зелье плюс лёгкое магическое воздействие. Так уберётся и реальная, и фантомная боль. «Я готов», — кивнул эльф и принял из рук Зары мензурку с обезболивающим. «Артефакт деактивируем». Зара сделала быстрый пас. «Попробуй без него, не хочу переборщить с магией. Садись поудобнее или ложись, чтобы ничто не отвлекало. Попробуй расслабиться». «Уверена, эльфы умеют медитировать лучше людей, так что вспомни, чему тебя учили. Очистю разум и постарайся заглянуть внутрь себя». Вероэль поёрзал, принимая удобную позу. В итоге сел с ногами на кушетку, подтянул одно колено и обхватил его руками. Зарина вытянула руку, почти касаясь его виска. Эльф прикрыл глаза и замер. Бокс погрузился в тишину. Только настенные часы тихонько отстукивали секунды. Через какое-то время веки эльфа начали подёргиваться, рот слегка скривился, а рука Зарины стала подрагивать от потока магии. Я подалась вперёд, селись понять, вспоминает он что-то или нет. Даже губу прикусила от волнения. Тиканье часов стало казаться слишком громким. А потом бинты под носом Вероэля начали краснеть. «Хватит», — скомандовала Зара. Эльф со стоном откинулся на подушку, а целительница спора принялась разматывать бинты. Шепча кровоостанавливающее заклинание. С в носу Вераэль смотрелся умильно, но внешний вид эльфа сейчас интересовал нас мало. «Ну что?» Я с замиранием сердца смотрела на эльфа. «Не знаю». Он помассировал виски и нехотя убрал руки от головы. Какие-то разрозненные обрывочные картины и сцены, какие-то эльфы, голоса, фразы. Всё так перемешалось. Он сжал кулаки, злясь на самого себя. «Это нормально?» Прокомментировала Зарина. Очень хороший результат для начала, или вы думали, что память вернется сразу? усмехнулась целительница. Поверь, тогда небольшой струйкой крови износа не обошлись бы. Это как плотина, которую снесет одним махом, или воспоминания, как вода будут просачиваться понемногу. Но плотину все равно прорвет, заметил Вироэль. Да, но не внезапно, а когда ты сможешь к этому подготовиться, наставительно произнесла Азара. Пока же твой мозг будет потихоньку расставлять воспоминания в нужном порядке и добавлять к ним детали. Эльф, явно ожидавший большего, сник. Я уже с недовольством подметила, что они перешли на «ты». С другой стороны, нельзя же присвоить Вероэле полностью, и благодаря Заре он уже продвинулся с воспоминаниями, из-за чего мне было вдвойне обидно. Ведь я так и не сумела ему в этом помочь. Отогнав от себя эти противоречивые и иррациональные чувства, Я повернулась к Заре. «А что можно сделать сейчас?» «Ничего. Отдыхать, ждать. Пожала плечами целительница. а Лучше всего сходить куда-нибудь и развеяться, чтобы не циклиться весь день и не копаться в обрывках воспоминаний. Действие обезболивающего скоро пройдёт, особенно без магической подпитки, и ничего, кроме головной боли, это не даст». На входе стояла стража. Не уверена, что мы проведём Вероэля мимо них. Человеком в бинтах они тоже могут заинтересоваться. Я сразу начала прикидывать варианты. Предложение сходить куда-нибудь и развеяться после вчерашних упаднических мыслей о собственном одиночестве легло на благодатную почву. «Пф, нашла проблему», — фыркнула Зарина, откидывая за спину свои шикарные чёрные волосы. «Ты думала, пациенты попадают к нам через главные ворота, и мы заказываем пропуск каждому?» Целительница развеселилась, видимо, представив себе количество мороки. «А как они к вам попадают?» Я раньше вообще не задумывалась о работе целителей. «Через приёмное отделение. Оно соединено с нашим корпусом, и там своя магическая защита. Правда, есть дежурный целитель, но он как раз вопроса забинтованному человеку задавать не станет. Только надо сначала проверить. Стражи могли нагрянуть и туда. Но для целителей их полномочий мало. Мы просто так пациентов не отдаём. Даже преступников?» Подал голос вераэль Эль. Видимо, он никак до конца не сумел выкинуть из своей светлой головы такую глупую мысль. Если только нам принесут ордер на арест, но заявись с ним стражей, дежурный бы уже сообщил. «Ну что, идём?» — предложила я эльфу. «Если хочешь, конечно». Он с готовностью спрыгнул с койки и пошёл натягивать тёплую одежду. Зарина же пока на всякий случай сбегала в приёмное отделение, где всё было совершенно тихо, не считая парочки обмороженных. И как умудрились и пятерых с вывихами, растяжениями и одним переломом на всех. Короткий период небольших заморозков сделал своё чёрное дело и уронил несколько незадачливых прохожих. Для выхода через приёмное Зара нам даже справку выписала своим фирменным целительским почерком, понять который мог или другой целитель, или аптекарь. Ещё, наверное, дешифровщик, но в нём я уже не уверена. Подруга провела нас через длинный коридор в то самое приёмное отделение, где незнакомый целитель равнодушно взглянул на справку и убрал её в свой стол. А мы спокойно вышли из небольшого здания, вплотную примыкающего к забору академии, и оказались в городе. Я ни разу не была с этой стороны, но, оглянувшись, пришла к выводу, что придумано удобно. Основную часть пациентов принимали здесь, а самых тяжёлых транспортировали во внутренний целительский корпус. При этом перемещаться они могли исключительно по палате — Не разгуливая по всей академии, куда пойдем? спросил Вероэль, когда, свернув в первый же дворик, мы сняли его бинты и скрутили их в небольшой рулон. Не буду говорить, сам увидишь. Я хитро подмигнула эльфу. Правда, особого сюрприза не вышло. Мы шли вниз, и мачты кораблей начали выглядывать задолго до набережной. Заметив их, Вероэль ускорил шаг, и теперь я с трудом за ним поспевала. А на набережной гуляли люди и ветер. Он едва не сорвал капюшон с эльфа и сразу метнул в нас пригоршню брызг в знак приветствия. Лично я всегда воспринимала это как приглашение к игре. Словно в тебя запустили снежком, и ты не можешь не ответить. Так что я воспользовалась случаем. Скинула свой капюшон, позволяя ветру подхватить волосы, и глубоко вдохнула солёный морской воздух, пахнущий свободой. После стольких прочитанных в детстве книг о путешествиях я тоже мечтала когда-нибудь отправиться в плавание. Правда, потом у меня открылся магический дар, и все мои мысли заняла алхимия. Но каждый раз, когда я оказывалась на набережной Лорно, то вспоминала и детские мечты. Вдалеке покачивались огромные суда, и Вераэль, как и я когда-то, засмотрелся на красавцев. Я с довольной улыбкой наблюдала, как жадно он разглядывает суда, проплывающие мимо нас в гавань. «Мы можем подойти ближе?» — с надеждой спросил эльф. «В портовый район не пойдём», — разочаровала его. «Поверь, там уже не так живописно. Толчия, грязь и запахи не всегда приятные. Зато у меня есть идея получше». Лавируя в толпе, я провела Вероэля вперёд к небольшому местному причалу. Было бы странно, если бы в прибрежном городе нельзя было просто покататься по волнам. Желающих нашлось немало. К причалу выстроилась целая очередь, правда, двигалась она быстро. Небольшие прогулочные яхты то и дело подплывали, высаживая одних пассажиров и принимая новых. «Мы поплывем?» — не поверил эльф. «Конечно, правда, погода сейчас не самая подходящая, но почти на всех яхтах установлен защитный полок артефакт, так что холодно не будет», — пообещала ему. Конечно, летом плавать приятнее, но и зимой тоже неплохо, и, что немаловажно, дешевле. Собственно, выбирать нам не приходится, Еще ещё и с погодой повезло. Пока мы шли, выглянуло солнце, и теперь море, покрытое мелкой рябьей волн, буквально сияло. Наша яхта называлась «Отчаянной», и капитан делал всё, чтобы пассажирам путешествия запомнилось. Он сам напоминал пирата в потёртой кожаной куртке поверх майки-тельняшки и широких холщовых штанах заправленных высокие сапоги. Для пущего сходства на боку у него висела сабля. Один глаз закрывала повязка, по щеке тянулся шрам, но главным украшением служили ухоженная бородка и загнутые вверх усы, как у настоящего корсара. Все сразу впечатлились грозным видом бывалого морского волка, но я однажды уже каталась с ним и точно помнила, что повязка шла через другой глаз, а шрам выглядел иначе — и всё равно прониклась к моряку уважением. Всё-таки он старается для людей, создаёт атмосферу на своём судне. Двое мальчишек, пришедших с родителями, смотрели на него во все глаза. Он же иногда подмигивал им одним своим. Я бросила взгляд на эльфа, который тоже рассматривал капитана. Само судно, паруса и даже флаг. С черепушкой и костями, разумеется. «Добро пожаловать на борт», — густым басом пророкотал капитан. «Мы отправляемся в небольшое путешествие, во время которого каждый из вас почувствует себя настоящим мореплавателем». Как по команде, ветер на двух паруса и прогулочная яхта поплыла от берега. Я пригляделась, заметив чёткий магический контур. «Да, без артефактов и здесь не обошлось. Точно не скажу, каких именно, но тянули нас вперёд ни паруса, во всяком случае, не только они». Уверена, Вероэль тоже это заметил, но всё равно улыбался, стоя на носу корабля и глядя в искрящуюся бликами водную даль. Просто магии на корабле было куда больше, чем показалось с первого взгляда. И дело не в артефактах, которыми умело пользовался капитан и его немногочисленная команда. Дело в море, казавшемся бескрайним. В солнце, ставшем по-настоящему ярким. «Капитан», — крикнул эльф, — «а можно убрать защиту от ветра?» Ветра в этом списке определённо не хватало. Да! Поддержали его мальчишки, на которых тут же зашикали родители. А почему нет? усмехнулся, капитан и скомандовал. Освободить нос судно для всех смельчаков. Народ в большинстве своем отпрянул назад, а, вероятно, против дернулся вперед, но сразу посмотрел на меня. Не то чтобы я так мечтала оказаться под холодным ветром, обдаваемое ледяными брызгами, но раз уж сама привела сюда эльфа. Идем, решилась я. Стоило ступить на незащищённую часть палубы, как, кроме удара сильного, совсем неигриво ласкового ветра и солёных брызг, впившихся в лицо холодными иглами, накрыл страх. Я вцепилась в борт, боясь, что если разожму побелевшие от напряжения пальцы, то меня или сдует, или смоет. Море, как назло, начало штормить. Или нет? До горизонта была всё та же серебристая и искрящаяся гладь, но вокруг корабля вздымались нешуточные волны. Очередная магия, чтобы сделать небольшое путешествие интереснее, но мне и без таких волн и качки плылось неплохо. За нами, вырвавшись от родителей, на нос забежали мальчуганы и сходу восторженно завизжали. Вероэль тоже засмеялся, подставляя лицо ветру и брызгом, осевшим на его волосах мелкой росюпью капель, игравших на солнце не хуже бриллиантов. Эн, ты чего? заметил мое состояние эльф. Здорово же! Капюшон с него сорвало в первую же секунду. Оставалось надеяться, что за длинными взъерошенными волосами никто не разглядит длинных ушей. «Угу!» — промычала я, борясь с желанием броситься обратно, желательно на карачках, всеми конечностями цепляясь за палубу. «Расслабься!» Вераэль встал позади, взявшись за ограждение так, что я оказалась в кольце его рук, словно в объятиях. «Ты замёрзла? Хочешь вернуться под защиту?» И накрыл мои озябшие ладони своими, показавшимися мне упоительно горячими. Не иначе. Тоже призвал магию. И сам он был невероятно тёплый, вкусно пахнущий чем-то лёгким и травяным. Я закрыла глаза и откинулась на не самую широкую, но такую надёжную эльфийскую грудь. Хотела ли я вернуться? Минуту назад определённо, но теперь уже точно нет. Надо ли говорить, что согрелась я моментально, да так, что стало жарко? и ветер перестал казаться таким агрессивным, и брызги такими ледяными. Руки отогрелись, и пальцы сами собой разжались. «Так что?» — обеспокоенно спросил Вераэль. «Остаёмся», — улыбнулась я. Вряд ли эльф видел мою улыбку, но он ощутимо расслабился. Было заметно, что ему куда больше нравится так, в естественной морской среде, а не под куполом артефакта, когда теряется ощущение опасности стихии, остаётся лишь обычная водная прогулка. «Как ты думаешь, ты плавал раньше на кораблях?» — поинтересовалась я. «Почти уверен, что нет». В голосе Вераэля звучал плохо скрываемый восторг. «Наверное, такое я бы не забыл». И помотал головой, стряхивая капли с намокших волос. Шторм вокруг корабля постепенно улёгся. И обратно к пирсу мы опять скользили по спокойной серебристой глади. Удивительно, как быстро пронеслось время. Мальчишки тоже сходили по трапу, с восторгом рассказывая родителям, как было здорово и весело. К тому же на прощанье капитан одним щелчком пальцев высушил их одежду, чем окончательно завоевал сердца детей. «Хотите, подсушу?» — предложил он и нам, пощёлкивая пальцами, от которых ощутимо веяло горячим воздухом. «Или могу посоветовать отличное заведение неподалёку. Там подает лучшее на побережье ром, да и кормит неплохо» а если скажете что от капитана жало сделают скидку хитро подмигнул моряк давайте второе попросила я не так уж я и намукла если присмотреться а вероэль вовсе был готов к любым приключениям